Глава девятнадцатая. Марина. Дождь начался еще ночью. Тихий, нодный. Иногда он усиливался до короткого ливня, а порой превращался в невесомую пыль. Двор стал одной огромной лужей. Редкие деревянные мостки и сена не спасали. Ноги промокали на раз. Местные наружу не совались. Гьяровары плохую погоду, кажется, не замечали вовсе. А ребята? Они места себе не находили грен лусар отменил практику и загрузил теорией. Но учиться было попросту невозможно. Ожидание выматывало. Каждый раз, когда кто-нибудь входил в двери, Марина вскидывала голову. Надежда вспыхивала в душе. Но нет, все это были воины, и нести хорошие вести они не торопились. «Сколько же можно?» — выдохнула девушка и уронила книгу на колени. Джерскую грамоту она прекрасно освоила. Но эта книга, как и большая часть остальных, была на элате, «Языке империи», И с ним у Марины было не так хорошо. А сейчас, в волнении, все эти закорючки вовсе ничего не значили. Голова была забита другим. Скоро! ответила Рита, размеренно помешивая закипающее варево. Уже три дня прошло и никаких вестей! простонала Марина. Два. Разве? Ох! Ведьма отвлеклась от занятия. Сверкнули пониманием черные глаза, теплые руки поймали ледяные ладошки девушки они скоро придут с ними все будет хорошо марина вспыхнула и отдернула пальцы вцепилась в книжку как в спасательный круг постепенно потупилась чувствуя как наворачиваются на глаза слезы а щеки полыхают огнем покосилась на сестру но та казалось ее смущение не заметила продолжая возиться с разноцветной пряжей и запутывать ее все больше маришка вздохнула и приложила ладони к горящей щеке нельзя же так да еще когда рядом Лиска». Увидит, поймет, и жизни спокойной не будет. Эта мелкая разнесет весть по всей деревне. Характер у нее жуть какой вредный, и нет никаких авторитетов, разве что кроме Ивана. Не думать о нем Марина не могла. Особенно когда к гренулу сару прилетел ворон, и выяснилось, что охота пошла совсем не так, и ребята попали в беду. А Ваня, когда она представила, как он ранен и истекает кровью в далеком лесу, холодело в груди, и язык прилипал к небу. Грэн-Лусар отрядил в ту сторону троих воинов, а еще с двумя долго говорил, после чего они, серьезные, тоже покинули деревню. Самим же ребятам он настрого запретил выходить за ворота. Ох, и шум тогда поднялся. Больше всех рвалась в путь, конечно, Рита. И она же, после разговора с магом, поддержала его. Ждем, был ее вердикт. И потянулось ожидание. Поначалу ни читать, ни писать, ни даже думать складно не получалось но Марина долго сидела, уставившись в книгу, и незаметно для себя увлеклась. Размышления о сущности магии были местами занудны, но попадались и интересные вещи. Яркие и вкусные описания мира былого. Магия как искусство и как наука, со стройными формами и формулами. Академия и школы, рассыпанные по континенту, каждая со своим направлением и особенностями. Великие маги, способные строить города и дороги, что переживут своих создателей на столетия. Иной уровень медицины и комфорта. Совсем другая жизнь. Другая магия. Марина трогала страницы с пещерёнными печатными знаками и пыталась представить, как это было. Каково было людям жить в этой сказке. Как бы чувствовала себя она, окажись здесь, тогда. А потом была вторая война магов. Все очень надеялись, что последнее. И за ней местное темное время. Время беззакония и страха крах существующего мира и систему магии в том виде, в котором все к ней привыкли. Это мог быть конец всего, откат на столетия назад, время власти иных тварей. Но лучом надежды явился Торий. Он и его странные взгляды стали тем раствором, что скрепил мир. Автор книги, судя по имени, был с западного побережья, из городов-полисов вроде Эберийского хребта, но при этом оказался не слишком-то лоялен к империи. Он отдавал должное Торию, восхищался им как основоположником нового направления, но не забывал критиковать его последователей за жажду власти и желание подгрести под себя всех одаренных, Вообще всех. Магия Тория среди них признавалась единственно верной, чистой и безопасной. В основе ее лежали воздействия с помощью жестов и звуков на энергетические потоки и оболочки, будь то иные твари или же другие маги, люди с особым чувствительным контуром, Попросту говоря, братья не строили дворцы и не иссушали болота, зато могли весьма эффективно бороться с порождениями иного мира. И с конкурентами тоже. Прочитав описание пары ритуалов, взглянув на картинки, Марина зябко передернула плечами и перелистнула несколько страниц. И пожелала себе никогда не встретить торийца. По словам рассказчика, особой жестокостью отличались псы тория. Обычные люди, ни капли ни маги, но обученные специальным боевым молитвам. Они и созданы были лишь для одного — для борьбы с иными тварями и одаренными. Страшные люди. Инквизиторы этого мира. О классической магии стихий автор писал с любовью и сожалением. Говорил, что большая часть заклинаний либо безвозвратно утеряна, «Привет все тем же тарицам, либо перестала иметь хоть какой-то смысл в мире с измененным магическим фоном, а то и попросту стала опасной. Нынешним одаренным, тем, кто не попался в руки одного из братств или получил от них разрешение, приходилось все как тяжело. Сложные структуры, постоянный контроль и вечная нехватка литературы и учителей. А еще невозможность построить что-то постоянное и долговременное. Даже тщательно выверенный узор мог разрушиться в миг, стоило неправильно влить в него силу. Что уж говорить про неначертательную магию? Подобные ошибки грозили не просто растратой силы. Они могли убить и самого мага, и тех, кто вокруг. Так что заклинания стали проще, короче и слабей. Выходом было обращение к стихии напрямую, но для этого нужно было такое единение и столько сил, что подобным образом колдовали единицы. Впрочем же оставались контроль и тяжелая работа. Маги стали слабее, магов стало меньше. Марина так увлеклась книгой, что когда Мия вскочила с места и бросилась к двери, Она даже не поняла, что произошло. А потом, боясь поверить, кинулась следом. Налетела на девочку, застывшую в проеме, едва не выпихнула за порог. Пальцы вцепились в косяк, а взгляд заметался от одной фигуры к другой. Шесть человек, заляпанные грязью и едва не по пояс, шли прямо по лужам, и дождь холодными строями стекал по усталым лицам. Серьезный и собранный Виктор, хмурый более чем обычно Тимур, бодрящаяся Линда, Юра, потерявший свой лоск. Взгляд метался и не находил того, кто занимал ее мысли все эти два, или все-таки три дня. Мия тронула за рукав, шепнула. Он жив. Стало спокойнее, но не намного. Как? Почему? И жив еще не значит здоров. Ох! Девочка стиснула ее пальцы, и паника улеглась так же внезапно, как и возникла. Марина вымученно улыбнулась. Отступили с порога, и Маргарита, окинув цепким взглядом пришедших, поспешила взять всех в оборот. Тир отправила готовить баню, часть девчонок накрывать на стол, других помогать стаскивать кольчуги. Марина стояла у двери, вне этой суеты, хмурила брови и никак не могла решиться спросить насчет Вани. А когда наконец решилась, получила ответ. у усара Лусара он, а нам велели сидеть и ждать вызова». Сердце кольнуло нехорошим предчувствием. «Он цел?» «Почти», — отозвался Виктор. «Ничего серьезного, Вроде как». Голос его звучал глухо. Парень согнулся пополам, стягивая кольчугу. Сонечка, помогая, поспешила вцепиться в край. «Его сорок зацепил», — добавила Линда. «Не сильно, и противоядие вовремя дали. Ему уже лучше». «Так почему вы здесь, а он там? Может, сначала Крите?» «А ты знала, что Ваня маг?» хм, по глазам вижу, что нет. А у него, кажется, твой профиль. Земной». И ведь чуяла я, еще там озеро, что-то не так. Думала, показалось. Линда говорила, а Марина слышала ее, как сквозь вату. В душе все смешалось. Удивление сродни шоку. Страх, робкая радость. Ваня, маг. Он так не любил их! Кривился при одном лишь упоминании и сам оказался таким же. Шалость судьбы, случайность, счастливая. Теперь они смогут заниматься вместе и видеться чаще и. Ох! «Мариш, ты чего? Цел он, цел. Рука заживет, но пока не до тренировок будет». «Я волновалась. За вас, за всех!» Поспешно добавила девушка, очень надеясь, что Линда ее смущение не заметит. И то ли рыжая оказалась не столь проницательна, то ли ей было не до чужих переживаний, но не заметила. Отжала мокрые волосы, закрутила в пучок. Улыбнулась не весь чему, только улыбка эта вышла какой-то злой, больше на оскал похожей. «И что теперь?» Не знаю, честно ответила Линда. Ваня, мы все очень серьезно попали из-за него, из-за его способностей. Геровары злые, охотники еще злее. Все думают, что он попросту скрыл свою одаренность и тем самым нас подставил. Магам нельзя соваться в темные земли без особой защиты. Эти твари просто с ума сходят, когда чуют вашу кровь и ее особую энергетику. Я бы это сказочками сочла, если бы сама не видела. Все было так плохо, хуже, чем плохо. И совсем не такую охоту для нас готовили. Мы сами чуть дичью не стали. Но Ваня не знал, правда. Рыжая столкнулась с ней взглядом, словно сканером зеленым просветила. Усмехнулась невесело. Я-то верю. Вопрос в том, поверит ли Грен Лусар. Глава девятнадцатая. Виктор. «Сколько раз повторять не знал я», — устало произнес Иван. Он сидел, тяжело облокотившись о стол. Мокрый, грязный, переодеться, как ребятам ему не дали. Спокойный, что удивительно, учитывая столь долгую беседу с обожаемым магом. Мужчина, что сидел напротив, наклонился резко, темные глаза впились в лицо парня. Смотрел с полминуты, после выдохнул и отвернулся. Витя кашлянул, и тогда лишь его демонстративно заметили. «А Виктор?» — холодно произнес Грен Лусар по обыкновению местных дел и ударение на второй слог. «Проходи, что скажешь?» Он не знал. Породистое лицо скривилось. «И вы оба думаете, я поверю, будто маг его силы мог не знать о собственной одаренности». Мелькнула мысль поинтересоваться силой друга, но Виктор ответил просто. «Да?» «Не советую врать мне». На этот раз тяжелый взгляд просверлил Витьку. Тот и брови не повел, даже не пытаясь скрывать, что попытки копаться в мозгах ему как мертвому припарка. «Это правда!» Пусть странное, почти невероятное, но правда. А еще он слишком не любит ваше племя, чтобы признавать в себе способности. «Ничего, что я здесь», — подал голос Иван. «Ты свободен, можешь идти», — отмахнулся Грен. Виктор ожидал от друга вполне закономерной злости при таких-то повадках мага, но Ваня лишь скривился и встал. Лицо его посерело и осунулось за эти дни. Парень старался держаться молодцом, врал всем и в первую очередь себе, а на деле чувствовал себя в разы хуже. «Марго, покажись!» «Знаю», — вяло грызнулся Иван. Едва за ним закрылась дверь, мак велел. «Садись, рассказывай». Сел, рассказал, потому как не видел смысла что-то скрывать или утаивать. Не сейчас, когда так важно, чтобы Грен Лусар поверил и ему, и Ване, и друга из категории «сволочь», которая подставила всех, переместили в ранг «жертва обстоятельств». Рассказ вышел долгим про путь к дому охотника и бесполезный день в лесу, про нападение Сорха, про ночи и помешательство Дэна, про дорогу обратно, к Зарк, Ванину магию, про еще одно нападение, на этот раз ментальное, потому как тварь не показывалась, но очень злилась и била то унынием и страхом, то пыталась подманить зовом столь сильным, что даже гьеровары встряхивали головами и крепче сжимали оружие, про прочих тварюшек, слишком мелких, чтобы атаковать, но охочих до чужаков и их взгляды, провожавшие до моста». Мужчина слушал, не перебивая, не отводя взгляда, словно важно было не то, что говорит Виктор, а то, как он это говорит. Проверял. Наверняка. А потом начались расспросы. Как себя вел Иван после якобы стихийного проявления дара? Что делал? Чуть ли не как смотрел. На все это Витька подробно ответить не мог. Друг удивил, конечно, но ни времени, ни сил, чтобы следить за его настроениями у ребят не было. Мак хмурился явно недовольной скудной информацией хотя ему-то как раз одни плюсы. Это охотники с гейроварами не в восторге, хоть и вытянули. Ушли без потерь, но сюрприз неприятным вышел. Зато Гренлусар Лусар получил нового мага, судя по оговоркам, не самого слабого. Даже странно, что никто еще не додумался выявлять одаренных с помощью иных тварей. Очень уж показательная их реакция. Или додумался. Виктор вскинул пристальный взгляд на мага. «Что не так?» — тут же отреагировал тот. «Все не так». Им врут, используют в темную, эксперименты ставят, обещают все блага этого мира и держат в деревне, не выпуская даже в соседний город. Якобы свободное, на деле, кто? Ты знал. Маг понял его почти моментально. Губы скривились, словно улыбаться хотел, но передумал. Нет. Ладно, не знал, предполагал, что среди нас могут оказаться маги. Мужчина побарабанил пальцами по столу. Как понял. Это слишком очевидно. Не использовать иных тварей с их страстью к одаренным, ну, как-то даже глупо. Одно не пойму, почему нельзя завести себе ручного зверька для таких целей? «Нельзя», — скривился маг. Он долго смотрел на Виктора, будто решал, стоит ли вообще говорить с парнем или надо прогнать его прочь. «Я не знал, что среди вас окажется маг. Я мог на это надеяться, но Иван долго не проявлял себя». «Никто на него и не подумал бы», — кивнув, ответил Виктор. «Даже он сам». А теперь он отказывается от учебы. В голосе мага не было жалобы, скорее, недоумение, злость, словно он и вправду не мог понять, как можно отказаться от такого. Он слишком не любит магов, чтобы просто так согласиться. Почему? А за что ему вас любить? У всех нас была жизнь, лучше, хуже, неважно. Это была наша жизнь наш мир, дом, учеба, работа, родные и близкие. То, что мы любили, а маги лишили всего этого. Болезненно хотелось, чтобы мужчина возразил. Сказал что-нибудь в духе «ну не я же». Не сказал. Зато у него есть дар. Ага, компенсация за загубленную жизнь. Только этого мало. Злость и обида никуда ведь не делись. Все это останется в прошлом. Неужто опять всех укурит и коллективную лекцию проведет? Наверняка. Не думаю. Грен Лусар молча сверлил взглядом. Парень смотрел открыто и прямо. «Внушение на тебя не действует, так?» Витька двинул плечами, спросил. «Карты на стол?» «Что?» «Так, выражение нашего мира. Означает, что тайные планы и замыслы должны стать явными. И да, внушение на меня не действует». «И ты не один такой». Кивок. «Кто еще?» «А то сам не знаешь. Тимур». Мужчина едва заметно улыбнулся. Конечно, он подозревал это после того дня, когда чуть не убил Линду, но подозревать и знать вещи разные. — И что ты рассказывал остальным? — Что рассказывал? Мало. Но, думаешь, никто не знает о твоих недоговорках? Знает. Просто многим плевать. Они хотят здесь прижиться и будут хвататься за любую возможность. — А ты? Что думаешь? — Какая разница, что я думаю? Что бы я ни сказал, ты подтвердишь самую удобную версию. Макс кривил губы, встал, легко и плавно, словно тренированный воин, подцепил с полки початую бутыль вина и два кубка. «Пей». «Пить с магом? Серьезно?» Мужчина прикрыл глаза, вздохнул глубоко, а потом вновь уставился на Виктора. «Ты можешь мне не верить, но я вам не враг. В этом мире есть люди гораздо более страшные и жестокие, которым и дело до вас не будет, лишь до того, что вы можете». Голос мага, вкрадчивый густой, призывал слушать и слушаться, и кто-то более впечатлительный поддался бы, но парень лишь хмыкнул. «Только не надо говорить, что тебе есть дело до наших чувств». Если бы Грен Лусар возразил, Виктор напомнил бы о Рите и Денни с Юли, а еще о Линде, но тот молчал. «Хочешь честный ответ?» — наконец спросил он. «Ну, давай». Говорить с магом вот так открыто было странно, но до того приятно, словно сбросил с плеч тяжелую ношу. Вы мне интересны. Не все, но многие. Как жрецу интересны жертвенные овца? Не так, — медленно протянул мужчина. Я хочу видеть, что могут сделать с магией те, кто ее не касался ни разу. Кто рос, не зная о братствах Тори, контурах и потоках? Кого не учили с детства, что он может, а что нет? Чистые и наивные. Да, такие люди мне интересны. Витька хмыкнул. Значит, все же эксперимент хотя на месте мага он бы тоже в кого-то, вроде Пашки, вцепился и не отпускал, с его-то талантами. Но силы здесь замешаны, слишком большие, чтобы все было так просто. Ты прав. И? Расскажи мне. Маг откинулся назад и пригубил вино. Зря не пьешь, чистое. Виктор молчал, лишь смотрел, не отрываясь на мага, но тот упорно держал лицо, не позволяя эмоциям прорываться наружу. «Я мог бы испепелить тебя на месте» произнес он, поглаживая большим пальцем резной бок кубка. «Я думал, огонь по части грана иртена Маг усмехнулся. «Наглеешь. И почему? Всегда такой осторожный, лучший у Рейнара, вожак среди своих. Думаешь, убил парочку иных тварей и все, стал гьероваром? Можешь с магами перепираться?» Парень пожал плечами. «Я устал». А еще внезапно понял, что в этом всем, твоих тайнах, моей осторожности, нет смысла. Мир большой, время идет, и работает оно на обе стороны. Да, что-то забудется, нужные мысли улягутся в головах, но вечно держать ребят под дурманом не выйдет, и они начнут думать, спрашивать. И когда выберутся отсюда? Узнавать. И их реакция зависит от того, сколь неприглядную правду ты скрываешь. Так не проще ли рассказать что-то уже сейчас? Может, и шок будет не столь сильным? Мне нет нужды покупать твое молчание. Я знаю. Тогда зачем? А почему бы и нет? Маг выбил пальцами затейливую дропи из столешницы. Поговори с Иваном. Он мне нужен. Поговорю. Но не принуждай ни его, ни остальных. Не ломай, как Юлию и Дэна. Хватит уже жертв во имя науки. Тот, кто захочет, сам придет и будет учиться другим на зависть. А кто не хочет, имеет на то полное право. А не слишком ли много ты требуешь? То за Маргариту просил, то за Лин не забывай, с чьи руки кормишься». «Так будет не всегда», — пообещал себе Витька, а вслух сказал. «Тебе рабы нужны или маги?» «Маги нужны, да», — медленно произнес мужчина. «А вот вы, бесталанные, не очень». «Угроза? Предупреждение?» «Если на то пошло, то их с Тимуром, как негипнабельных, проще в лесочке прикопать, чтоб лишним знанием народ не смущали». «Но зачем-то же и с нами возятся?» Подобие улыбки на породистом лице. Мак вновь приложился к кубку, отмахнулся небрежно. — Иди уже, надоел. Витька криво ухмыльнулся, сказал напоследок. — Я жду рассказ. И вышел.